— У меня тоже есть контакт, — заметил Майрон. — Судмедэксперт округа Берген, Сан лили я ее знаю. — Через отца Джессики? — Да. — Так действуй. Майрон посмотрел на удаляющуюся спину друга. — Уинзер, Да? — Ты не знаешь, как мне получше выложить эту новость, Софи Майор? — Понятия не имею. Уинзер вышел. Майрон взглянул на телефон. Он взял трубку и набрал номер Софи Майор. Возникла заминка, но в конце концов секретарша соединила его с начальницей. В голосе Софии не слышалось восторга. «Что?» — спросила она резко. «Нам надо поговорить», — отозвался Майрон. На линии шли помехи. Наверное, мобильник или телефон в машине. «Мы уже поговорили». «На другую тему». Он терпеливо дожидался ответа. «Наконец услышал. Я в машине примерно в миле от своего дома. Это важно?» Майрон взял ручку — Скажите адрес, — попросил он. — Я скоро буду. Глава 19. Человек на улице все еще читал газету. По дороге вниз лифт делал много остановок. Обычное дело. Разумеется, никто не разговаривал, все пристально смотрели на уменьшающиеся цифры, словно ожидая прибытия НЛО. В вестибюле Майрона засосал поток офисного планктона, сквозь который безнадежно пробиралась пара встречных рыбешек, и выбросил на парк-авеню. Многие клерки шагали, высоко задрав голову, с видом сам «черт мне не брат», другие, наоборот, плелись, согнув спину, точно живые копии Атланта с Пятой-авеню, взвалившего себе на плечи целый мир, причем этот груз был им явно не по силам. «Ух ты, еще одна мудрая мысль!» На углу 46-й и Парковой, в удобном месте, откуда хорошо было видно всех входящих и выходящих из здания Lockhorn Securities, с газетой в руках стоял тот же самый мужчина, которого Майрон заметил еще при входе. Хм, Майрон достал мобильник и нажал кнопку «Выкладывай», — сразу произнес Уинзер. За мной хвост. — Подожди-ка. Майрон подождал 10 секунд. — Парень на углу, — сообщил Уиндзор. «У моего друга в офисе целая коллекция биноклей и телескопов. Не спрашивайте, зачем». «Ага, с ума сойти», — продолжал Уинзер. «Ты видел, чтобы кто-нибудь так светился?» «Не помню». «Но где серьезное отношение к своей работе? Где профессиональная гордость?» «Не говори». «Вот, мой друг, в чем главная проблема нашей страны?» «В плохой слежке?» «Это просто пример. Ну, взгляни на него». Разве нормальные люди стоят на углу улицы с газетой? Странно, что он еще не провертел в ней две дырки. Угу, буркнул Майрон. У тебя есть свободное время. Найдется. Что будем делать? Прикрой меня. Буду через пять минут. Майрон подождал. Он просто стоял и старательно избегал смотреть в сторону хвоста. Пару раз взглянул на часы и вздохнул, словно кого-то ждал и уже начал терять терпение. Когда прошло пять минут, Майрон направился прямо к хвосту. Тот заметил его приближение и закрылся газетой. Майрон шел, пока не остановился прямо напротив хвоста. Тот невозмутимо читал газету. Майрон выдал улыбку номер восемь, широкую и яркую, так улыбается телепроповедник, получив щедрый дар. Скажем, ранний Винг Мартиндейл. Хвост не отрывал глаз от газеты. Майрон, как клоун, продолжал улыбаться во весь рот. Хвост его игнорировал. Майрон шагнул ближе и врубил улыбку на полную мощь, буквально задравшихся в изумлении бровей бедолаги-преследователя. Хвост захлопнул газету и вздохнул. — Ладно, парень, ты меня достал. Поздравляю. Улыбка Винка Мартин Дейла была на месте. — Спасибо, что участвовали в нашей игре. Но не волнуйтесь, вы не уйдете домой с пустыми руками. Вы получаете первый приз за самую плохую слежку и годовую подписку на журнал современной простофиля. Отлично, а теперь мне пора. Подождите, последний раунд. Вопрос, кто вас нанял, он или она? Отвали. О, простите, вы должны выбрать один из вариантов. Хвост начал удаляться. Когда он оглянулся, Майрон расплылся в улыбке и помахал рукой. «Это было шоу Марка Гудсона и Билла Тодмана. До новых встреч!» Он еще раз махнул рукой. Хвост покачал головой и влился в уличный поток. Где-то в этой толпе находился Уин. Скорее всего, хвост найдет местечко потише и позвонит своему боссу. Уин его подслушает и узнает все, что нужно. Прекрасный план. Майрон пошел к своей машине. На всякий случай сделал лишний круг по кварталу, слежки больше не было». По крайней мере, он ее не заметил. Неважно, все равно он едет на Лонг-Кайлинг к майорам, тут нечего скрывать. По дороге он сделал несколько звонков. У него были два клиента, игроки в мини-футбол, ну, если кто не знает, это такой маленький футбол в закрытых помещениях, и оба хотели попасть в Национальную футбольную лигу, пока не закрылся канал с драфтом отказов. Майрон позвонил в несколько команд, но никто не проявил интереса. Многие спрашивали его об убийстве. Он сразу закрывал тему. Шансы на успех были призрачными, но Майрон не сдавался. Такой уж он человек. Пытался сосредоточиться на работе, с головой уйти в любимое дело, которым зарабатывал на жизнь. Но внешний мир просачивался и в эту крепость. Он думал об Эспирансе, несправедливо упрятанной в тюрьму. Он думал о Джессике в Калифорнии. Он думал о Бонни Хейт и ее ребятишках, оставшихся без отца. Он думал о Клу, лежащем в Формальдегиде. Он думал о звонке своего отца. И, как ни странно, он все еще думал о Терезе, оставшейся на острове. Других мыслей он не допускал. Оказавшись в Маттонтауне, район в Лонг-Айленде, где раньше как-то не удосужился побывать, Майрон свернул в густой лес». Ехал по пустой дороге пару миль, миновал два или три перекрестка. Наконец шоссе уперлось в железную ограду с маленькой табличкой «Майоры». На воротах имелось несколько камер видеонаблюдения и домофон. Он нажал кнопку, ответил женский голос, «Чем могу помочь?» «Майрон Болитер к Софи Майор. Пожалуйста, проезжайте. Машину можно оставить перед домом». Ворота открылись, Майрон повел автомобиль вверх по пологому холму, По обеим сторонам дороги тянулись высокие изгороди. Ощущение, как у мыши в лабиринте. Он заметил еще несколько камер, а дома все не было. Добравшись до вершины холма, увидел заросший травой теннисный корт и поле для крикета. Натуральная норма Десмонт. Примечание. героини фильма «Бульвар Сансет». Конец примечания. Сделал еще поворот. Дом оказался прямо перед ним. Слов нет. Настоящий особняк, хотя Майрону приходилось видеть дома и побольше. По желтой лепнине тянулись виноградные лозы. В окнах, похоже, были витражи. Все это здорово отдавало ревущими двадцатыми. Майрон вдруг ощутил, что ждет, как вслед за ним к крыльцу подкатят скот и зельда. Наваждение какое-то.